Глава 34. Психос номер 5. Полковник это он. Мы ему звонили. Он заказал то видео Гусевым, и это он убил Громова. Он всё понял, когда мы приехали и пытался скрыться. Вот в его мобильном тот самый входящий номер, по которому я ему звонил. Макар хотел было показать дисплей телефона Гущину, но тот налетел на него как вихрь. Вы с ума сошли, зарал он вня себя. Вы что делаете? Ребёнка с собой потащили? Вы ненормальные оба, что ли? Дай, дай сюда, отдай его мне. Он вытащил Сашеньку из рюкзачка, буквально вырвал его у опешавшего Макара, крепко прижал к груди обеими руками, осматривал его, не поранен ли, бормоча: "Маленький, всё, всё, я с тобой". Я не позволю им над тобой издеваться. Золотка моё, ты цел. Ох, вроде цел, только грязный. Это что тут на кофточке? Пыль. Они что, тебя по земле валяли, идиоты, кретины шазанутые? Фёдор Матвеевич, всё в порядке, я всё держал под контролем. Клавдий Мамонтов по-прежнему прижимал Смоловского к земле, заломил ему руку назад в болевом приёме, наступил ногой на спину. Да ты на себя посмотри сначала, на кого ты похож, гневно заорал Гущина к рававленному Мамонтову. Ну и этот больной на голову твой кузен, а ты же полицейский. Как можно было брать с собой пятимесячного ребёнка на задержание? А если бы у этого типа был ствол? Если бы он в польбу открыл по вам, если бы мальчик пострадал? Чего вы на него орёте? вступился за друга Макар. — Да он бился, как лев, и нас защитил. Я, правда, и сам бы смог за себя постоять, а он вам убийцу задержал, маньяка, на блюдечке преподнес. — Маленький солнышко, все хорошо, я с тобой, дядя Федя с тобой. Не отдам тебя этим болванам. Полковник Гущин наклонился к Сашеньке, не слушая Макара. — Ты вот умница какая, храбрый, и не плачешь. — А он меня никогда не плачет. выпалил Макар. Он в тюрьме родился, его мать убийца, моя жена. Он в 2 месяца уже короны переболел. Его чуть по этапу с матерью в колонию в Сибирь не отправили. Клавдия его спас. И вообще, это мой сын. Пусть с пелёнок к реальной жизни привыкает. Кретины оба. Полковник Гущин, прижимая к груди Сашеньку, повернулся к полицейским, бегущим к ним от машины с мигалками. Сашенька выглянул из-за его плеча, он внимательно созерцал отца и Клавдия Мамонтова, затем ухватил полковника Гущина за ухо и засмеялся. Смех его в ночной тьме, пропитанной страхом, потом, пылым погонем, кровью и гневом, прозвучал как серебряный колокольчик. Двое оперативников забрали у Клавдия Мамонтова Петра Смоловского, надели на него наручники. Мамонтов запомнил его взгляд, словно уголь тлеет в золе костра. Номер Гусева младшего есть, а вот приложение сигнал нет, шипнул ему Макар. Я сразу посмотрел. Мог, конечно, удалить, еле же это не с ним в мессенджере общался наш ещё детектив Зеленоградский. Не он подредил его за нами следить. Полицейские затолкали Смоловского в машину-фургон. Все ждали команды полковника Гущина. Тот с Сашенькой на руках направился прямо в офис фирмы «Лоджик». Там среди ночи начался обыск. Макар попросил у полицейских аптечку. «Клавдий, надо все обработать сразу. Лопата-то ржавая была. Фигово это!» Он ловко, как медбрат, обрабатывал раны друга. Залил антисептиком, потом йодом, начал перевязывать ему ладонь. «Гущин-то на моей тачке приперся!» Наверняка Лидочка проговорилась, сдала нас младшенькая моя. Или он тоже в глубине души считал задержание с перминовой ошибкой. На нас ещё главный наехал. А за что? Я за Сашкины перепугался насмерть, когда он лопату швырнул, признался Клавдий Мамонтов. Подумал: "Да ты что?" Макар заматывал ему руку бинтом. "Я бы голову свою подставил, а не позволил бы ничему такому". «Марш ко мне, оба!» — с крыльца офиса зычно крикнул им вышедший на воздух с ребёнком на руках полковник Гущин. «Доложить коротко и ясно, что тут было?» Они поплелись и доложили. «Не дождётесь моей благодарности!» — полковник Гущин грозно сверкнул на них очами и наклонился к малышу. «Не слушай их, золотко моё! Идёт коза рогатая!» Он пальцами сделал Сашеньке козу, и тот цепко схватил его за указательный палец. Как вы узнали, что мы здесь? спросил Клавдий Мамонтов. А я где и кем, по-твоему, работаю? гущен злился. Что за самодеятельность? Кто вам разрешил? Я проснулся, меня как током ударило. Слышу старушка-гувернантка с Лидочкой разговаривает. А где папа? А где его друг? Я подумал сначала, что вы решили в баре оторваться на ночь глядя. Смотрим, ребёнка нет в детской, а девочка? Они на станцию поехали, я слышала. У меня чуть инфаркт не случился. Теперь слушайте меня оба. Садитесь в свою крутую тачку, забирайте мальца и марш отсюда. Марш домой, оба. И учтите, наш разговор с вами ещё не закончен. Он швырнул Макару ключи от его дорогой машины, затем очень бережно передал ему с рук на руки Сашеньку. — Фёдор Матвеич, я бы с вами остался, — попросил Клавдий Мамонтов. — Здесь много работы предстоит. — Домой, — я сказал. Полковник Гущин повысил голос. — Я сам разберусь, без вас, дураков. — Без нас, дураков, и без маски своей, и без перчаток. — Как же это так, полковник, а? Оплошали вы. Кротко заявил Макар, снова усаживая сына в пыльный рюкзачок-переноску на груди. Глаза гущина расширились, он схватил себя рукой за подбородок, словно проверяя. Нет, нет средств индивидуальной защиты. Через минуту он уже требовал у полицейских себе маску и перчатки. Перчатки ему дали эксперты, приехавшие вместе с совсем оперативным десантом из Балашихинского УВД, а вот маски у полицейских не оказалось. Пока нас не отправили в изгнание, попроси у экспертов, чтобы они непременно изъяли статуэтку Артемиды и Феской, шепнул Макар Клавдию Мамонтову. И обработали бы её, проверили. "На предмет чего?" спросил Мамонтов. Следов крови Ильи Громова. В офисе лоджика продолжался ночной обоск. Полковник Гущин вместе с сотрудниками Балашихинского УВД, узнав у менеджера Хохлова домашний адрес Смоловского, отправился к нему домой. Самого Смоловского он пока не допрашивал, распорядился лишь взять у него образцы ДНК, как и у остальных задержанных. Оказалось, что частный дом Петра Смоловского находится не так уж далеко от Росторгоева, где проживал покойный Громов, в Домодедове, за аэропортом. Приехали сотрудники местного Видновского УВД, и вместе с ними они вскрыли дом и гараж. Перед отъездом в Домодедово полковник Гущин коротко переговорил с менеджером Хохловым, который находился в состоянии шока и всё никак не мог поверить в происходящее. Тот сказал, что Смоловский вот уже 5 лет как проживает один, жена бросила его и забрала двоих детей. Он купил ей большую квартиру в Москве, платил алименты, Но ни с ней, ни с детьми практически не виделся. В двухэтажном кирпичном доме за высоким забором царил хаос. Из шести комнат кое-как прибрана была лишь одна, где и жили, и спали. В пустом гараже эксперты сразу обратили внимание на целую батарею моющих средств и швабр. Они обработали пол и стены реагентом. Здесь тщательно убирались, всё замывали, сообщили они гущеку. но реагент выявил множественные обильные следы крови на полу и на стенах. Мы нашли место, где убили Илью Громова, хотя все здесь и пытались почистить. Полковник Гущин оглядывал вымытый гараж. Голая лампочка под отделанным сайдингом железным потолком. Смотрел на фото спектра реагента в ноутбуке экспертов, где картина показывала, как гараж выглядел до уборки. В чём-то гаражи Смоловского и Алтайского, где он сам лично так жестоко допрашивал Гусева, были очень похожи. Полковник Гощин внезапно ощутил, как по спине его побежали мурашки. Но он даже себе не хотел признаться в тех чувствах, которые теперь вызывало у него это дело. Словно всполохи, словно отголоски. Чего? На участке, освещённом фарами полицейских машин, он сразу обратил внимание на свежевыскопанную клумбу. Всё на участке выглядело запущенным и неухоженным, как оставили прошлой осенью, так и заросло всё в мае, когда хозяин дома лежал в ковидном госпитале. Однако клумбу совсем недавно вскопали, понатыкав каких-то растений, которые сразу же и засохли. Полковник Гощин велел клумбу перерыть И буквально через 5 минут эксперты обнаружили там прикопанные части тела: человеческую ногу, ступню и руку, отрубленные топором. Позвонили криминалисты, закончившие осмотр и обработку реагентом Таёты в недороднике Смоловского, стоявшего на парковке станции Сортировочная. В отмытом багажнике были обнаружены обильные следы крови. Реагент и здесь выявил их. В этой машине изувеченное тело Громова из гаража привезли на станцию и уложили в дальнем тупике на рельсы, на перекрёстке трёх дорог. Только после этого полковник Гущин решился на допрос задержанного. Он сел в оперативную машину, где Смоловский под охраной полицейских так и сидел всё это время, и попросил оперативников покурить у авто. Почему вы убили Илью Громова, Смоловский? За что? Задал свой первый вопрос полковник Гущин. Тот молчал, сплетал и расплетал пальцы с кованных наручниками рук. «Мы обнаружили в вашем гараже кровь, во дворе закопанные части тела Ильи Громова. Вы похитили Громова от его дома вечером в пятницу, ударили сзади по голове, привезли к себе в гараж. От его вещей и машины вы избавились, да? Кровь пытались замыть. Вы и раньше это делали?» Вы убивали людей раньше? Нет, никогда. Голос Смоловского охрип. А видеозапись, которую вы заказали у головникам Гусевым, вы заплатили за неё 1,5 млн рублей. Это большие деньги просто за видео. Но это ведь было не просто видео. Что такого вам сделал Алтайский, что вы захотели его мучительной смерти? Я никогда не слышал эту фамилию. Я не знаю, кто это. Человек с видео, которому Гусев младший заливает в рот очиститель для труб, а потом убивает его выстрелом в голову. Это видео вы у Гусевых купили? Пётр Смоловский молчал. Полковник Гущин искал в его взгляде признаки безумия и не находил их. Думал, что фигуранту надо не откладывая назначать комплексную судебно-психиатрическую экспертизу в институте имени Сербского. Благо, тот открылся после карантина. Вы тяжело болели, Смоловский. Вы долго лежали в госпитале, продолжал Гущин. Вы вышли всего месяц назад из больницы. Жалуетесь, что до сих пор не здоровы. Что заставило вас совершить всё это? Так, вдруг. Это не вдруг. То есть вы признаётесь в убийстве Громовой и покупке плёнки у Гусевых. Смоловский молчал. Доказательств хватит, чтобы засадить вас лет на 20. Вы надеетесь на скидку из-за состояния своего здоровья. А вы надеетесь на скидку из-за состояния своего здоровья? повторил Смоловский словно эхо. Вы же тоже тяжко болели. И тоже были там, где я. Я по вашим глазам сразу понял, где я был. На пороге смерти. Какое вам до этого дело? Такое что я бы сказал вам правду, ответил на все ваши вопросы. А что вас удерживает? То, что вы всё равно не поймёте, Смоловский покосился на него. Может быть, потом, в конце. Вы ведь хотите всё это расследовать и не отступитесь. Я это по вашему виду сразу просёк, как только вы приехали на станцию. Может быть, в самом конце вы созреете и поймёте. Ну, тогда мы и поговорим. А пока всё бессмысленно. Вас будет допрашивать следователь. Я не стану отвечать на его вопросы. На вас что-то накатило? спросил полковник Гущин. Гнев, ярость, как затмение, да? Поэтому вы убили. Вы услышали голоса? Это шизофреники голоса слышат. А я прозрел. Она открыла мне истинный порядок вещей. Тот порядок, что пришёл в наш мир с этой болезнью. За жизнь платят смертью. Каждая жизнь должна быть выкуплена. Кто она? осторожно спросил полковник Гущин. О ком вы говорите? Вы знаете притчу о старом сосуде, в который вливают молодое вино? Смоловский смотрел на него. Она тот сосуд, только вино кажется молодым на самом деле оно существовало от начала времён мы его раньше пили цедили по капле но ну, а сейчас напьёмся до да пьяна но Громова вы напоили не вином а водкой с клофелином и там ещё кое-что было что вы туда подмешали Пётр Смоловский стянул скованные наручниками кулаки. Трудно представить, что этот рыхлый, адотловатый, болезненного вида мужчина дрался словно одержимый с Клавдием Мамонтовым, вдвое превосходящим его ростом и силой, и даже сумел того поранить. "Вы ведь тоже не умерли", сказал он вдруг Гущину. "А вы задумывались, почему? Меня вылечили. Врачи вылечили." Меня спасло чудо. Задержанный словно и не слышал слов полковника Гущина. Она чудо. Это она. И потом она сказала мне: "Это ещё не конец. Даже у великих чудес бывают печальные концы, потому что совсем скоро всё вернётся с новой силой". Что вернётся? Болезнь? Сейчас летом временная передышка. Очень её зимой ковид распространится так, как нам и не снилось. Люди будут умирать и умирать. И таким, как мы с вами полицейский, не останется вообще никакой надежды. У меня туберкулёз. Корона плюс туберку поставили меня почти без лёгких. Вам тоже стоит писать завещание. Не дождётесь вы вакцинации. Смоловский усмехнулся. Но ведь столько дел такие планы. У меня вон транспортная фирма, удивительно, но сразу после карантина начался резкий рост перевозок. Трафик зашкаливает. Только греби деньги лопатой. И это на фоне всеобщей стагнации и финансового упадка. У вас дело служебные карьера. Разве вы готовы вот так безропотно, без борьбы всё это оставить и И что? хрипло спросил Гущин. И умереть от ковида, от повторного заражения, потому что так судьба приговорила. Я нет. Я вас жаждал, чтобы у чуда, которое произошло со мной, был не такой печальный конец. Вас отправят в тюрьму? Тюрьма, а не смерть. Мне нужны подробности того, как вы убили Илью Громова, сотрудника вашей же фирмы. Больше я ничего вам не скажу. «Это вы наняли частного детектива Колокольникова, чтобы следить за мной?» Петр Смоловский глянул на него. В его безмятежном и спокойном, была ли безмятежность признаком безумия, в зоре промелькнуло недоумение. Но он и на этот вопрос не ответил. «Ладно, насчет убийства как хотите. У нас и так доказательств хватит», — произнес полковник Гущин. — Но ответьте хотя бы на вопрос, который не даёт мне покоя с самого начала. — Какой вопрос вам не даёт покоя? — убийца усмехнулся уголком разбитого в драке рта. — При чём тут собаки? Пётр Смоловский смотрел на него теперь в упор. — А это... непременное условие, — шепнул он интимно тоном настоящего заговорщика. — Это не обсуждается. это константа. Так же, как и то, что всё, всё надо делать самому, собственноручно. Только тогда это сработает, спасёт. В этот момент полковник Гущин пришёл к выводу, что перед ним всё-таки сумасшедший